Маветяне, амонитяне и другие злые братья. Во второй половине II тысячелетия до нашей эры Палестина представляет собой цветущую страну. Богатство её городов основано прежде всего на торговле. На исходе бронзового века, в особенности с примирением Египта и хеттской державы, которое положило конец длительным войнам на Ближнем Востоке, Торжествует глобализация. Всё меняет сокола 1200 года до нашей эры. Появление народов моря знаменует окончание целой исторической эпохи. На угарит, Крит, Микенская Греция, всё лежит в руинах. Всюду начинается отсчёт тёмных веков истории. Претерпевает крушение и система международной торговли. Для Палестины Страны, чьи недра бедны металлами и другим ценным сырьём, в новые времена особенно тяжелы. Теперь кормит не столько дерзость купца, готового ради выгоды бросить вызов и морю, и суше, сколько тяжкий труд крестьянин. После 1200 года на территории Палестины возникает всё больше деревенских поселений. Их жители, не надеясь уже на товары, когда-то привозимые купцами, сами снабжают себя всем необходимым. Начиная с 10 века до нашей эры, отдельные области Палестины обособляются друг от друга. На карте Земли обетованной появляется целое россыпь царств. Всюду истово почитают своих правителей, чуть ли не обожествляют их. Всюду стремятся к войне с соседями. Добрый мир бронзового века сменяет худшая война века железного. На побережье расселяются филистимляне, одни из народов моря. Они оседают в колонии Газе, Экроне, Гефе, снова наполняя жизнью эти опустевшие города бронзового века. В странице Библии полны нескрываемой ненависти к филистимлянам. Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним. Судный книга, глава 3, четвёртый стих. Современные историки скорее склонны видеть за этими инвективами традиционную ненависть горцев, в данном случае древних еврейских племён к богатым жителям прибрежных городов. Война между филистимлянами и израильтянами долгое время шли с переменным успехом, но в конце концов этот проклятый Библии народ растворился среди другого населения Палестины. Но прежде этого отказался от всего своего. И листимляне стали поклоняться богам, в которых веровали местные жители, забыли родной язык, принадлежавший к индоевропейской семье, и стали говорить на одном из западносемитских языков, как и все жители Палестины. Если филистимляне прибыли в Палестину морским путём, то амонетяне переселились с восточного берега реки Иордан после 1200 года до нашей эры, когда эта цветущая местность была разорена народами моря. По преданию, амонетяне происходят от младшей дочери Лота, Помимо этого библейского анекдота, известны лишь отдельные надписи, в которых упоминается этот народ, расселившийся на северном берегу Мёртвого моря. Археологические же находки редки. Из Библии мы знаем, что царь Давид завоевал земли аманетян. Их же самих умерщвлял пилами, железными молотилами и секирами. Так поступил Давид со всеми городами амонян. Первая царство, глава 20, стих 3. Впоследствии после распада единого израильского иудейского царства образовалось небольшое государство Аммон, которое долго сохраняло независимость, ловко угождая интересам крупнейших держав региона. Но в VII веке до нашей эры оно было легко захвачено ассирийцами. На месте столицы Аммона Раввы Иав воевал против Раввы Аманитской и взял почти царственный город. Второе царство, глава 12, стих 26. Так вот, на месте столицы Аммона Раввы находится теперь цитадель и нижний город Амана, современной столицы Иордании. Письменные памятники на аммонитском языке датируются IX-V веками до нашей эры. Позднее этот язык был вытеснен арамейским. Сейчас археологи располагают всего тремя сотнями текстов на аммонитском языке, причём в большинстве случаев речь идёт о коротких надписях на печатях, содержащих лишь имя владельца, место его рождения и иногда род занятий. Земли населённые маавиттянами, они лежали к востоку от Мёртвого моря, какое-то время удерживали под своей властью изрыльтяне. По преданию, именно в земле маавитской, по слову Господню, Второкнижие, глава 34, стих 5, умер Моисей. В Библии говорится, что он погребён на долине в земле Моавской против Деффигора, и никто не знает место погребения его даже до сего дня. Второкнижие, глава 34, стих 6. К сказанному нечего добавить. Археологам пока не удалось ни доказать историчность Моисея, ни тем более отыскать его гробницу. Земля же Моавитская вскоре отпала от Израиля. В середине IX века до н.э. царь Моавитин Меша даже захватил часть земель на востоке Израиля. Об этом напоминает надпись на оставленной им стеле. На этой стеле из черного базальта, найденной в 1868 году, высечены 34 строки, в которых повествуются о том, как Моав, избавился от гнета израильтян. Помимо Библии, откровенно враждебной к моавитянам, при том, что Руфь моавитянка считается прабабушкой царя Давида, это одно из немногих исторических свидетельств, описывающих события, которые происходили в ту пору в Палестине. Многое могли бы поведать раскопки в столице Муава, но у археологов пока нет возможности к ним приступить, ведь руины древнего города Кир-Моав скрываются под крепостью Эль-Керак или Крак-Моавский, возведенный крестоносцами. Около 720 года до н.э. царство Моавитян было покорено ассирийцами. Постепенно память об этом народе, впервые упомянутом в египетской надписи 8 века до н.э., исчезает из исторических источников. Как полагают специалисты, остатки мая витян вошли в состав племенного союза набатеев, построивших скальный город Петра. К югу от Мёртвого моря, вплоть до залива Акаба, простирались земли, населённые эдомитянами. Они контролировали дорогу Ладана, по которой доставляли благовония из Саудовской Аравии. Своё собственное государство они создали позже других народов, населявших этот регион. По преданию, эдомитяне были потомками одного из библейских персонажей Исава, сына Исаака, что не помешало Израильтянам причислить их к своим злейшим врагам. Эдом был завоёван ими, потом добился независимости, но около 700 года до нашей эры был легко покорён ассирийцами. Никаких письменных свидетельств эдомитян не оставили, но раскопки в их столице, Буссейре, лежащей в 45 км от скального города Петры, велись. Там были обнаружены остатки крепостных сооружений. Большое значение имели раскопки эдомитского поселения Умм Эль-Биджара, обнаруженного ещё в 1929 году. Здесь была выявлена типичная керамика Эдомитян, что позволило впоследствии идентифицировать ещё несколько поселений, в которых жили сводные братья израильтян. Итак, Палестина никогда не была этнически однородным регионом даже в далёком прошлом. Рядом с израильтянами жили несколько народов, постоянно враждовавших с ними. По большому счёту все они были родственниками, но тем более ожесточённой была их вражда. Как отмечает профессор библейской археологии Ульрих Хюбнер, сами израильтяне считали себя людьми пришлыми, чужими здесь, но страна, верили они, была обещана им Богом. Подобная казуистика определяла политику изрыльтян. Все следы прошлого Невольно или намеренно стирались. Места реальных событий занимали библейские легенды, места подлинных приоритетов, претензий. Хроникальные записи подменялись пропагандой, освящённой именем Бога. Так что археологам ещё предстоит восстановить подлинную историю Палестины, а также открыть для себя тайны забытых народов, злых братьев израильтян.